есть кто? Пояснил он. Посмотрим. Ну вот, Лертон Хейнс, Р.М.Д. Странно. Я думал, вы моложе. Исследование в области лечения раковых заболеваний. Родственники отсутствуют. Адрес наверняка того дома, который вы помните. Суррей Дэйнсвилл хотите взглянуть он передал книгу и незнакомиться ли хеййнс внимательно